Глава шестая. Владыка, шветлые! Где? Возле жамка лагерь штавят. Ну вот, а говорили несколько дней, несколько дней, так и знал, что времени нам не дадут. Со стен видно? Тогда покажи мне. Урубука отвел меня на крепостную стену возле ворот, ткнул лапищей, указывая вниз. Там у подножия скалы, на которой стоял замок, уже белели палатки. Немного, около десятка. Да и людей там было совсем чуть-чуть. Авангард? Ого! Орк помолчал, тоже разглядывая светлых. Владыка, их мало. Шотня, не больше. Может, ж делать выложку? Бука, у меня несколько вопросов. «Почему я узнаю о светлых, когда они уже лагерь разбили? Чем занимался отряд наблюдения?» «Получат в вжишкание!» — вздохнул орк. «Я не о том. Что еще упустили наблюдатели? Где остальное войско? Следующий доклад будет о взятии ворот?» Над моей головой пролетел бумажный журавлик. «Ага, вот вы чем занимаетесь, красавцы! За начальством следите вместо подходов к замку!» Бука тоже заметил птичку и нахмурился. «Чувствую, он устроит наблюдателям веселую жизнь!» «Идти до привратной башни две минуты, подняться на этаж наблюдателей еще три!» К нашему приходу там кипела работа. Возле каждого зеркала сидело по два орка и выпученными глазами пялились в экраны. — Шмирно! дежурный орк вскочил и вытянулся по струнке. — Владыка, жа время моего дежурства происшествив, в общем, ше в порядке. — Еще раз увижу хоть одну птичку внутри периметра замка, — сказал я ласково. «Отдам всю команду на опыты дедушки Гибизе. Он давно хотел сделать зомби-орков. Говорит, огромная экономия получается. Ни еды, ни сна не надо. И выкапывать не надо, сами придут». Дежурный орк побледнел, став нежно-зеленым, как весенняя трава. «Я лично прошлежу за доставкой в лабораторию». добавил урубука и очень душевно улыбнулся, показав клыки на всю длину. "Владыка!" Орки-наблюдатели втянули головы в плечи. "А сейчас мне нужно знать, где остальная армия светлых и почему авангард под замком такой смелый?" "Я покажу, владыка!" отозвался самый мелкий орк у дальнего зеркала. Мы с Букой подошли к нему. "Вот остальные" Коготь Орка указал на картинку справа. В пяти лигах! В штале на ночевку завтра будут ужамка! Так-так, а это у них что? Требушеты! Мрачно буркнул урубука. В походном виде. А вон то таран. Подготовились, значит. Владыка! Мелкий орк показал на другую картинку. Сюда, посмотрите! Это был взгляд уже другой птицы. Журавлик пролетел над замком, сделал круг над лагерем светлых и повернул к лесу. Вроде ничего необычного, но орк направил птицу ниже и завёл под кроны деревьев. «Сюрприз!» На опушке прятался в засаде отряд рыцарей. «Видишь, Бука?» «Ого!» «Ещё хочешь сделать вылазку?» «Некогда мне!» Орк скривился. «Мне провинившихся надо накаживать. Пашты проверить, ужин шешть. Пушть шами развлекают ша». «Вот и правильно. Но кое-что мы сделаем». «Что?» «Не здесь». Мы пошли в лабораторию к Гибизе, растолкали мумию и отобрали бутылку с самогоном. «Подъем, дедушка!» «Я хочу опробовать твоих железных скелетов в деле!» «Бука, давай сюда десяток терминаторов! И Йорика тоже!» Муми поворчал, но быстро включился в работу. Ему тоже хотелось узнать, каково его детище в бою. Всех скелетов нарядили в балахоны, а в качестве оружия выдали косы, привезенные из Кимнара. «На смертушку! Похожи!» — нервно хихикнул Мумий. «Даже слишком!» Бука на всякий случай отодвинулся от скелетов. «И это отлично!» «Напустим на лагерь?» «На засаду! Только не сейчас, а под утро!» Муми одобрительно кивнул. «Йорика назначим главным, пусть руководит отрядом!» «Я готов!» Скелет встал по стойке смирно. «Без шума снять часовых и порубить всех соронов!» «Эй!» Мумий дёрнул меня за рукав. «Чем тебе птицы не угодили?» «Рыцарей слишком много. Вся наша сотня скелетов с ними не справится». «Попрошу в моих скелетах не сомневаться». «Я не хочу рисковать, деда. Вдруг рыцари смогут их порубить. Ты дашь гарантию, что какое-нибудь зачарованное оружие не порежет их как масло? Или маг там будет и развоплотит смертушек?» Но! Вот. А диверсия их деморализует. Пусть боятся, что на следующую ночь мы на них сами нападем. Опять же, нашмешки от рыцарей, что приедут завтра. «Нашмешки точно будут», — кивнул Бука. «Шветлые любят шутить над промахами шабратьев». Вот и чудненько. Бука, дальше твоя работа. Скрытно выдвинуть отряд... «Атака за час до рассвета, отход и прикрытие. Справишься?» «Не шомневайтесь, владыка!» «Вот и чудненько! Тогда я в Кимнара!» «Зачем?» — уточнил Мумий. «Там у меня тоже мероприятие проходит. Надо проконтролировать!» Я чуть-чуть соврал. «Кири вряд ли начнет липовый мед так быстро!» Но не буду же я рассказывать, что иду в город за новым мундиром от Мошуа. Появившись под вечер в особняке, я устроил небольшую суматоху. Кейри заявил, что обязан меня накормить ужином и притащил мне в особняк целую гору всяких тарелок, блюд и вазочек. Паштеты в горшочках, хорошо прожаренный стейк, гарниры семи видов, салаты и еще всякое, что я даже попробовать был не в силах. «Но не могу я съесть столько!» «Для этого со мной ходит Сеня, после него полных тарелок никогда не остается!» «Кушайте, владыка! Замошего я уже послал! Пока он придет, вы как раз отужинаете!» «Хватит, Кейри, а то я стану как наш друг Торквин, буду перекатываться по замку и давить светлых тушкой!» «Хорошего владыки должно быть много!» Я пододвинул блюдо с фаршированными куропатками монстру. Сеня, поднажми! Кто-то должен все это съесть раньше, чем я лопну. Угук! Кейри обреченно вздохнул, но больше не настаивал. Только подливал мне морс из большого графина и пытался подтолкнуть ко мне блюдечко с пироженками. Покажите мне, владыку! Энергичный голос Мошу разнесся по особняку. «Ви, молодой человек, водите меня по коридорам, а владыку я не вижу. Для кого я тащу этот баул? Кстати, ви могли бы понести его. Я старый и больной гоблин, мне вредно носить тяжести. А ви такой бодрый и молодой, для вас это не груз». Гоблин, пыхтя от натуги, появился в гостиной. Здоровенный баул и правда выглядел тяжелым, но Свен не собирался помогать портному. И я его понимаю. Раз поможешь гоблину, два, а потом обнаружится, что ты еще и доплачиваешь за право носить тяжести. «Перестаньте, Мошуа! Если Свен будет таскать ваши сумки часть платы, я дам ему, как носильщику!» Мошуа тут же перекинул баул в другую руку, подальше от Свена. «Ви таки не владыка! Ви точно глава торговой гильдии!» «Он тоже мне делает такие неприличные предложения за деньги!» «Я хуже Мошу. Вы даже не представляете, насколько!» «Не удивлюсь, если ви на этой войне еще и заработаете!» Пробурчал Гоблин. «Я просто уверен!» «Постараюсь вас не разочаровать!» Я усмехнулся и подмигнул портному. «Что принесли?» Все, что ви заказывали, и еще чуть-чуть!» «Вдруг у вас будет хорошее настроение, и вы решите сделать старого Мошуа счастливым!» «Показывайте!» Гоблин открыл баул и вытащил оттуда сумку. Из сумки кулек, из кулька сверток, и уже из свертка мундир. «Мошуа, вы издеваетесь!» «Таких что, вам не подходит?» «Перестаньте поясничать и отвечать вопросом на вопрос!» «Я и не собирался!» Вот когда я спорю с моей женой, почему мундир синий? Хороший цвет. Отлично сочетается с вашей внешностью. Я заказывал черный, Понимаете, черный владыка должен носить чёрное. Кто вам такое сказал? Покажите мне этого умника, и я плюну в его наглое лицо. Владыка, чтобы вы знали, молодой человек может носить все, что ему угодно». Или вы думаете, что владыка черный, потому что носит черное? Если вас одеть в полосатое, но вы таки не станете полосатым властелином. А я, одев красное в белый горох, не стану красногорошистым царем гоблинов. Вы знаете, что носит король нищих? Он носит рванье, я уж и не знаю, какого цвета. А может надеть шелк и все равно будет командовать нищими Если позволите, я расскажу вам поучительную «не позволю». Синий, красный, зеленый, не суть важно. Я могу хоть в белое вырядиться на зло эльфийскому королю. Но сейчас я заказывал черный. А что вы мне подсовываете?» Гоблин обиженно засопел. «Вы хотели практичный мундир, чтобы командовать войсками. Так, у меня все записано. И я пошил точно такой, из настоящего паукового шелка. Он не мнется, не пачкается, прохладный летом и теплой зимой. Можно спать на земле и утром быть выглаженным и опрятным. Ви когда-нибудь носили одежду из паукового шелка. Ви наденете один раз и больше не захотите снимать. Но он не бывает черным, зеленым или белым, только синим. А теперь вы говорите, что мошо сделал плохо. И все-таки какой же Ви сложный молодой человек! «Ладно, если настаиваете, я отдам этот костюм просто так. Видите, до чего вы меня довели? Я даже от денег отказываюсь. Забирайте этот драгоценный мундир из паукового шелка, носите и вспоминайте бедного портного Мошуа». «Мошуа, я не узнаю вас. Отказываться от денег? В лесу сдох дракон? Не знаю ни за каких драконов», — гоблин обиженно засопел, — Но когда вы придете и закажете новый костюм, а вы придете, я скажу вам двойную цену и буду считать деньги. А если я пойду к другому портному? Хай, не смешите мои тапочки! Где вы найдете хорошего портного в этой дыре? Мошо, я поверю вам на слово. Держите деньги и отдайте мне мундир. Но если он окажется хуже, чем вы описываете, я найду другого портного». «Здесь или найму в другом городе, но вы не будете больше мне шить». «Не наймете, я свое дело знаю. И кроме того, я принес вам еще кое-что». Этим загадочным кое-что оказался доспех. Нагрудник, стеганый гамбизон под доспешник, кольчуга из мелких колец, шлем, поножи и наручи. Синеватый металл был покрыт мелкой гравировкой в виде листьев и голючих ветвей. «Заделались мастером-оружейником?» «Не хочу потерять клиента!» — гоблин криво усмехнулся. «И не люблю светлых!» «Вы дарите мне его бесплатно?» Моша он посмотрел на меня. «Я похож на выжившего из ума? Любое хорошее дело должно быть щедро оплачено. Это справедливо и честно. А когда доброе дело от всей души, то еще и с премией!» Мне оставалось только рассмеяться. Ладно, за такой доспех денег не жалко. Тем более я и сам собирался подобрать что-то такое. Я расплатился с гоблином и выпроводил его побыстрее. Выносить поток его болтовни никаких сил не хватит. Всё, я обратно в Калькуару. Керри, ускорь наш липовый мёд. «Владыка, здесь еще письмо для вас. И ящик непонятно с чем». «Откуда?» «Только что привезли. Бандитского вида личности, должен заметить. Выгрузили, сказали, что для сударя Ивана, и уехали. Я не решился вскрывать». Я протянул руку, и Керри вложил мне в ладонь фиолетовый конверт. Адреса на нем не было, только краткое: «Ивану». Разорвав край, я вытащил письмо и начал читать. «Иван, наша последняя встреча закончилась не очень хорошо». знакомый почерк лорен